две записки. К маме заехала подруга, что было кстати. Быстро покормленного Егора отправили делать руки и вообще не мешать женским разговорам. Он закрыл дверь в соседнюю комнату, выглянул на лоджию и опять ему оказалось не до уроков. Родители Марины обсуждали телефонный звонок и записку похитителей. Их лоджия все еще не была застеклена, Егор достаточно отчетливо слышал голоса обоих. Насколько он понял, записку они обсуждали новую, как-то связанную со звонком. Маринина мама обвинила отца, что он ходил в милицию, а он отрицал, и говорил, что ничего не понимает. Через несколько минут Егор увидел с лоджии, как они вместе вышли из подъезда и сели в припаркованный у тротуара джип. Машина выехала со двора и свернула на шоссе. Дверь на лоджию Прудских осталась приоткрытой. Где-то там, в глубине темной квартиры, лежала записка. Найти бы ее. Переснять но для этого пришлось бы залезть на перила и перебраться по ним на половину прудских, а бетонная перегородка сырая от дождя и гладкая, и этаж не какой-нибудь второй, а пятый. Егор начал раздумывать, правильно это будет поступок или нет. Наверное, он мог бы долго вот так стоять и вполне обоснованно на этот раз сомневаться, но тут во двор въехала машина, правда, не джип, а чьи-то жигули. Егор сообразил, вернуться они могут любую минуту, времени на сомнение нет. Такая вот ситуация нет, и все. Решать надо мгновенно. От этой мысли ему сразу стало легче. Схватив фотоаппарат, он повесил его на шею, перекинул за спину и со стула, с которого мама вешает белье, перебрался на перила. Металлическая полоса, оканчивающая перегородку, скребнула по пуговицам рубашки, когда Егор переставлял ноги. Левая, правая. Заорал кто-то из пропасти за его спиной. В животе у Егора дернулось, и несколько секунд он простоял, не чувствуя под собой ног. Крик повторился. «Ворона!» — понял Егор. Он заставил ноги, ставшие совсем чужими, передвинуться еще раз и спрыгнул на половину прудских. Балконная дверь оказалась на ограничителе. Егор просунул пальцы в щель, откинул его и вошел в Маринину квартиру, дыша... По выражению Анны Николаевны, как суслик. Фонарик он взять не догадался. Пришлось пойти на риск, включать в каждой комнате свет. Если родители Марины, возвращаясь, посмотрят на свои окна, трудно будет их убедить, что Егор влез в квартиру ради спасения их дочери. Обе записки лежали на холодильнике в кухне, написаны они были печатными буквами. Егор вспотевшими пальцами разложил оба листочка под настольной лампой и сфотографировал. Пробежав записки глазами, в первый Егор не обнаружил ничего нового для себя, кроме суммы, которую требовали бандиты, 9 тысяч долларов и непременно стольниками А во второй они грозили, что если родители снова ментов впутают, их дочери будет плохо, и приказывали положить деньги у другого кинотеатра, молодежного. Не раньше трех часов завтрашнего дня опять в урну. И тут раздалось глухое бряканье ключей входной двери. Бросив записки на холодильник, Егор выключил свет и метнулся в комнату, чуть не налетев на стол. Когда он, выскочив на лоджию трясущимися руками, накидывал ограничитель балконной двери, пруцки уже вошли в квартиру, в коридоре зажглась лампа. Забыв о высоте, боясь одного попасться, Егор в миг перебрался на свою половину лоджии. Успел он очень вовремя. В ее комнату вошла мама. К телефону тебя! «Фридрих Артемович!» Егор выскочил в коридор и схватил трубку. «Егор, дела такие, за деньгами не пришли, их только что забрали назад прудские». «Я знаю», — закричал Егор, — «я сейчас прибегу, а то отсюда неудобно говорить». «Что за секреты?» — выглянула из кухни мама. «У вас свои, у нас свои». Егор чмокнул маму в щеку и побежал к старику. «С ума сошел!» «Пятый этаж!» Нашел, где цирк устраивать, отругал его Фридрих Артемович и порысил в ванную проявлять Егорову пленку. «Интересно, где милиция пряталась, а?» — сказал Егор. «Да теперь не важно где, важно, что засветилось!» — покачал головой старик. «А как такая куча денег в урну влезла?» «Вся эта куча, как ты говоришь», — усмехнулся Фридрих Артемович. «Толщиной с мой мизинец будет, а размером записную книжку. Всего-то навсего...» 90 тонких листочков, сложенных стопочкой. Ждать, пока он проявит пленку и напечатает фотографии, пришлось бы долго. Спустившись к себе, Егор сел наконец за домашнее задание. Хотя больше всего на свете ему сейчас хотелось растянуться на диване и долго-долго думать о том, что скоро Марину знает, кто ее спас, кто ради нее рисковал своей жизнью.